Глава 15. Кровавые слёзы меча. Ильмо и Ахти сидели на пригорке, жевали кисло-сладкие ранние яблоки, болтали о том о сём, бездельничали. Внизу зеленели сады, огороды и замшелые крыши деревни Родакаукамгели, а ослепительно сверкала, рассыпаясь бликами, озёрная вода. У прибрежных островков виднелись десятки рыбачьих лодок. В далеке к горизонту торжественно удалялась череда парусов. Тем летом наш вождь был сам Данвард Донор. Тебе это, конечно, ничего не скажет, а корабль звался славным именем Бельверк Душегуб. Эх, Ильмо, видел бы ты тот дракар, на нём ходило в море до 50 человек. Когда мы приближались к берегу Северной Саксы, поставив на нос Чёрного дракона с алой пастью, саксонцы бежали от нас как зайцы. "О вы, здесь мне такой корабль не построить. Даже если бы мы исправились, ему всё равно не пройти пороги по пути к Неву. Думаю, мы будем строить нечто вроде славянской ладьи. Я собираюсь начать сразу после ярмарки". Ахти был рад неожиданной встрече с приятелем-охотником и не уставал всячески выражать эту радость. Ильмо, как бы ему это ни лестило, вполне понимал, в чём дело. Хозяин Лосиного острова изнемогал от скуки. Хозяин только по имени, на самом деле он был здесь гостем, притом не частым. Всем заправляла его мать, единственное, что его сейчас занимало постройка корабля. А почему ты уверен, что сумеешь его построить? – спросил Ильмо. И кто поведет его к морю? Да, да, нетерпеливо кивнул Ахти. Сложнее всего оказалось найти кормчего. Никто не хотел ко мне наниматься. Все варги, да и не только они, почему-то считают, что коряла могут плавать только по болоту на долбленном осиновом корыте. Но мне повезло. Аке сам пришел ко мне и предложил поехать со мной на север. Его отец ходил по всем заливам и фьордам Гандвика. Как ты сказал? Закатное море на их языке Гандвик. Ещё Аки сказал, что может построить настоящий драккар, такой, чтобы выдержал любой шторм, чтобы как угорь скользил в волнах. Нет лучших корабелов, чем варги. Ильмо не удержался и скорчил рожу. А правда, что они всех чужаков считают своими рабами и человека им убить, что высмаркаться? Ах, те смутился, но не слишком. Нигде их не любят, ухмыляясь, сказал он. Ильмо, ты же Райден, или станешь им когда-нибудь? Скажи, неужели люди, которые способны учиться у зверей искусству убивать, недостойны восхищения? Ильмо беззвучно вздохнул и закатил глаза. А варгах Ахти мог болтать до бесконечности. Знаешь, как поступают варги? Они высаживаются на побережье, предлагают полмесяца хранить мир и торгуют без обмана. А когда полмесяца истекают, принимаются убивать и грабить. Приходят в селение и забирают всё, в том числе и людей. Сопротивляться им невозможно. Южные корьяла просто бросали дома и уходили в лес. Ты что? участвовал в походах на карьяла? Нет. Это я так, к слову. А был такой случай. Это я у варга в своими ушами слышал. Один воин увлёкся грабежом и задержался в селении дольше, чем его сородичи. Карьяла вернулись, видят, он один. Навалились на него всей толпой, затолкали в амбар, заперли и оставили там до утра, чтобы замучить при свете дня. А этот варк ночью проломил стенку и удрал. Но на полдороге подумал, что это позор, и воины так не поступают. Вернулся, перерезал всех в том доме, где его держали, дом поджёг, взял добычу и довольный отправился к своим. Вот каковы варги. Да ты никак ими восхищаешься? Как они коряла резали? Не стыдно? Ахти, всё-таки смутился и заговорил о другом. Теперь он пытался доказать приятелю, что варги вовсе не кровожадное племя убийц, а нечто вроде славного воинского братства. Среди них ведь не только выходцы из норги. Я своими глазами видел одного варга из Эсти. Сейчас коряла слабые и дикие, и варги с ними делают что хотят, но в будущем могу себе представить, насмешливо ответил Ильмо. Мы, карельские варги, шлём привет варгам из земли Норье и предлагаем вместе пойти в поход на грязных саамских рабов. А они отвечают: "Мы, варги из Норье, так вам грязным карельским рабам скажем: сначала разорим сами, а потом и за вас лесовиков примемся". Приятели захохотали. потому что как бы ни расхваливал Варгов Ахти, а то, что сказал Ильмо, было правдой, и они оба это знали. Всё равно у них есть чему поучиться, не сдавался Ахти. Непревзойдённое воинское искусство, раз, искусство строить корабли и водить их по всем морям, два, а ещё, он задумался, вот, ты ведь умеешь слагать руны, не очень Вейна когда-то учил меня, но с тех пор, ух, какие рунопевцы у варгов! Это искусство у них в чисти. У каждого маломальски сильного ярла есть свой рунопевец. Заклесть попутный ветер, вызвать бурю, навести туман, чтобы оторваться от погони или утопить врага. Всё это их работа. Лучше всего, когда ярл сам умеет слагать руны, но это встречается нечасто. И к лучшему. Я сам таких не встречал, но люди рассказывали, в старину бывало, лет 30 назад одного такого ярла без вины преследовал конунг. Тогда ярл приплыл на уединённый остров, взял рябиновую жердь, насадил на неё череп и произнёс заклятие. Вот как он сказал: Я проклинаю Конунга, его жену, его детей, его подданных, а также всех духов его земли, чтобы они не нашли покоя, пока Конунг не будет изгнан из земель Норге. Потом этот ярл воткнул жердину в расщелину скалы и развернул череп в сторону материка. А на жерди вырезал рунами своё заклятие. И что ты думаешь, Пока кон он не нашёл этот череп и не выбросил его в море, ему ни в чём не было удачи. Кстати, дружище Ильмо, Ахти, даже привстал, так ему понравилась собственная мысль. Не хочешь пойти со мной рунопевцем следующим летом на новом корабле? Прости, не могу, сказал Ильмо, надеясь, что не покраснел. Меня не учили насылать заклятия и вызывать бури. Меня учили, как изгнать нечисть, а не как призвать её. Ничего, научишься, потрепал его по плечу Ахти. А как они заклиналит оружие? Вот, пошли ко со мной в дом. Я обещал тебе кое-что показать. Друзья встали и направились к крыльцу. В доме шла уборка. Девочки-служанки, весело болтая, вытряхивали на дворе длинные домотканые половики. Сама хозяйка отсутствовала. Ильму отметил, что ни одна из служанок не была старше 12 лет. Ахти в ответ на вопрос только пожал плечами. Ильму чувствовал, что это как-то связано с Кюллики и её женским колдовством, но как именно понять не мог. Они прошли в дальний угол, отгороженный пологом из шкур. Ахти выдвинул из-под скамьи видавший виды ларь, открыл его и вытащил на свет меч в ножнах. Вот, полюбуйся-ка. Ахти, потянул меч из ножен, блеснула синеватая сталь. Я добыл его в Саксе, перед самым возвращением. Разоряли мы святилище тамошнего бога. А чтоб ты знал, в тех землях каждое святилище похоже на каменную или деревянную линну. На самой высокой островерхой крыше солнечный крест Жрецы бреют головы и ходят в каких-то бурых мешках, но при этом собирают для своих богов неслыханные богатства. Варги уж знают, что по жрецам судить нельзя, а вот по крыше можно. Чем она выше, тем больше сокровищ в подвалах. И вот захватили мы святилище, жрецов перерезали, начался грабёж. Я вслед за ярлом в числе первых прорвался внутрь, к жертвеннику. Доннор орёт: "Ещё эти сокровещницу, пока тут всё к бесам не сгорело". И вдруг я вижу, слева от жертвенника стоит огромный ларь. Вот такой! Ахти широко развёл руками: "И клянусь стрелами Таара, весь из серебра". Я сворачиваю на полкрышку и вижу внутри кости знатного воина, и рядом с ним этот меч. Ахти нежно взглянул на оружие. Я его как увидел, сразу решил, возьму себе. Когда делили добычу, я попросил его в счёт моей доли. Варги не слишком возражали. Бери, говорят, если не боишься проклятья здешнего бога. Только потом не обижайся, если к тебе начнёт таскаться мертвец. Я, конечно, только посмеялся, а потом стало как-то тревожно. Вот я и хотел тебя спросить, Ильмо, ты же вроде как на чародея учился. Не глянешь, проклятье меч или нет? ждать мне мертвеца в гости или он не очень обиделся и нет ли на мече какого-нибудь заклятия пока плыли назад мне ребята такого о проклятых мечах наговорили что иной раз волосы дыбом становились ильмо посмотрел на меч издалека но в руки брать не стал любой меч проклят сказал он тебя варги байками о мертвецах пугали а мне вяйно рассказал как оно на самом деле Во времена сотворения мира, чтобы железо стало крепким, Таара, громовержец, заточил в него целую кучу хиси. Когда куют плуг или топор, поют особые руны, просят этих хиси выйти, а когда меч, наоборот, уговаривают остаться. Поэтому любой, кто берет в руки меч и поднимает его против людей, вступает в союз с хиси. Меч проводник в Маналу, серп ненавистный калмы. Да ты никак боишься? Не боюсь. А мечи в руки брать не хочу. Тебе что, и людей убивать не приходилось? Нет, надеюсь. Добавил Ильмо, вспомнив младенца Обратня, и впредь этого делать не собираюсь. Ахти, покачал головой, не удержался, глянул на друга с пренебрежением. Вот почему Варги нас били и будут бить, сказал он. И останется только прятаться по болотам или идти в рабство. Ильмо, его слова задели. Я же не отказываюсь, а тебя предостерегаю. Так уж и быть. Давай его сюда. Меч был длиной в два локтя, из отличного железа, тёмно-серого, с синим отливом, как грозовое небо в июле. Широкое плоское лезвие с одной стороны было заточено, а с другой зазубрено. Вдоль всего клинка шёл искусный узор. Изображение сражающихся людей и чудовищ. Рукоять меча была сделана в виде не распустившегося цветка с круглой чашечкой на конце. В основании рукояти вырастал резной железный лист, прикрывающий ладонь и пальцы. Обманчиво красивая рукоять, явно опасный клинок. Ильмо почему-то вспомнилась девушка-птица с радужными перьями из его колдовского сна. Розукрашен как прялка. С сомнением сказал он, разглядывая меч. А железо, кажется, получше, чем у варгов. Гораздо лучше, подтвердил Ахти. Но да не про железо, давай, а про чары. Есть на нём заклятие. Думаешь, это так просто? Но ты же учился у самого Вяньемёнина. Вяйня взял в ученики сосну, а меня выставил. Ильмо поднёс лезвие к свету. Так что стой тихо и жди, дать ответ не обещаю. Узор на клинке изображал битву. Голые люди с коротко стриженными волосами вели ожесточенный бой с какими-то мохнатыми тварями. Некоторые из людей сражались конными, другие пешими. Все держали в руках мечи. Их противники пользовались собственными зубами и когтями. Выглядели они непривычно и уродливо. У одних были лошадины ноги, у других голову украшали козлиные рога. Все участники битвы и люди, и полузвери, казалось, были подхвачены невидимым, неодолимым вихрем. Чем дольше Ильма рассматривал гравировку, тем сильнее он испытывал странное волнение. Похоже, он держал в руках нечто невозможное. Ну как? нетерпеливо спросил Ахти. Заколдован? Ильма наморщил лоб. Не пойму. Странный клинок. Я чувствую, он совершенно чист, на нём нет крови невинных. Мне кажется, мастер, который его делал, удалось выгнать из него хисси, и при этом меч остался оружием. Видишь эти рисунки? Похоже, этот меч предназначен для сражений против хисси. Видимо, не случайно его прошлого хозяина похоронили в святилище бога, в серебряном ларе. Ахти забрал клинок обратно. Он выглядел озадаченным. "Но «Ну и зачем мне такой меч?" подумал он вслух. "Разве я собираюсь сражаться с нечестию? Мои враги из плоти и крови, по крайней мере, его бывший хозяин не вернётся, чтобы отомстить. Думаю, нет. Вот и хорошо. А всё остальное меня не беспокоит". Он поднял клинок и отсалютовал им потолочным балком. "Теперь этот меч мой, и даровать победу будет вдруг Ахти Асёкся". внимательно взглянул на лезвие и протянул его другу Ты порезался смотри на клинке кровь Ильмо взглянул на свои ладони и выругался Ахти оглянулся и протянул ему какую-то ветошь Как это ты умудрился Ильмо тщательно вытер руки и брови его поползли на лоб Я не порезался Ну-ка покажи ещё раз меч Я его уже протёр и убрал Возразил Ахти, но тем не менее снова достал меч из ножен. Вдоль клинка тонкой струйкой потекла кровь, закапала на пол. Он кровоточит, сказал Ильму сам. Ахти побледнел и снова протёр лезвие, и снова на нём выступила кровавая роса. Друзья испуганно переглянулись. Это предвестие скорой смерти, воскликнул Ахти. Увы мне, Но это я держал его в руках, когда потекла кровь. Но меч-то мой. Несколько мгновений они молчали, не зная, что делать. Потом Ахти завернул меч в первую попавшуюся тряпицу и быстро пошёл к двери. Ильмо последовал за ним. Пойду, разущу мать и всё ей расскажу, сказал Ахти, выходя во двор. Подожди здесь. Ильмо кивнул и остался на крыльце, одно к одному. Мрачно подумал он, рассматривая ладони, на которых не было и следа пореза. Он нисколько не сомневался, что меч начал кровоточить из-за него. А что означают кровавые слёзы железа, ну, в этом не было ни малейшего сомнения. От невесёлых дум его отвлёк незнакомый голос. Господин Ильмарин, удели мне толику внимания. Ильма поднял голову и увидел давишнева варга кормчего. Коренастый рыжий парень стоял в паре шагов от него со скромным, просительным видом. Однако как-то умудрился подобраться так бесшумно, что охотник его не услышал и не заметил. Одеждой он не отличался от других воинов Ахти, но всё равно выделялся среди них, как волчёнок среди щенков. Коряло с куластой и круглолицей, а у этого лицо, хоть юное и добродушное, словно было собрано из одних острых углов. Я не господин, сказал Ильмо, рассматривая рыжего Варга. Ильмаринанам меня зовет только наш старейшина, когда хочет сообщить какую-нибудь гадость. Зови меня лучше Ильмо, мне так привычнее. Говори, я тебя слушаю. Мне сказали, ты прибыл с севера. Заговорил Варг. Скажи, Ильмо, не случалось ли тебе бывать в Пахьоле или сталкиваться с тамошними оборотнями? Ильмо аж в жар бросила от такого вопроса. пальцы сами сложились в знак отводящей порчу почему ты спрашиваешь резко спросил он потому что я должен попасть в похёлу спокойно объяснил варк ты не знаешь как лучше туда добраться ильмо заставил себя успокоиться ты просто не понимаешь о чём говоришь похёла страна демонов ни один смертный не может туда попасть и остаться в живых Но мой отец провёл там несколько лет и вернулся невредимым, когда закончился срок его найма. Возразил Варк: "Выслушай меня, и тогда поймёшь мой вопрос". Рыжий Варк уселся на крыльцо рядом с ильмо. "Люди зовут меня Аки младший. Мой отец Аки злощастный был искусным и опытным кормчим. Он знал весь Гандвик как собственный двор". В молодости он нанялся к похёльским оборотням и много лет плавал на драккарах по северным ледяным заливам. Похёльцы очень щедро платят, добавил он, как бы извиняясь. На службе у них с отцом и случилось какое-то несчастье, что именно отец рассказывал только намёками. Как я понял, в одном из походов они приплыли на какой-то запретный остров, где туны совершили святотатство и навлекли на себя гнев богов. Корабль вернулся в гавань, но все, кто участвовал в том походе, со временем настигло проклятие. Отцу всю жизнь ни в чём не было удачи. В тот год, когда закончился его найм, драккар перевернула волна, и все, кто на нём плыл, утонули. Потом один за другим погибли мои старшие братья. Я не хочу быть следующим. Ты думаешь, это связано с Пахёльским проклятием? Спросил Ильмо против воли, заинтересовавшись рассказом Варга. "Уверен, кроме того, я собираюсь жениться, а отец моей невесты не очень-то хочет выдавать дочь за человека из рода, где все мужчины умирают не своей смертью, а если проклятие перейдёт и на моих будущих сыновей?" Ильмо усмехнулся. "Так вот почему ты нанялся кхахти, чтобы через него добраться до Пахёлы?" А он-то радовался, что нашёл кормчего. Я отслужу ему после того, как разберусь с проклятием. Всё равно больше ни один варк не согласится наняться к Карьяла. Ильмо вспомнил рассуждения Ахти о славном воинском братстве и скривил губы в ядовитой ухмылке. Допустим, ты туда доберёшься, проговорил он. Но «Ну как ты снимешь проклятие? Первым делом найду тех похёльцев, которым служил отец, и расспрошу их, а там будет видно. Снять проклятие не так уж сложно. Ахти, не бойся, уже рассказывал тебе историю о заговоренном черепе. Может быть и меня ждет такой череп на каком-нибудь уединенном острове, и достаточно будет только скинуть его в воду. Если же я узнаю, что в отцовских бедах повинно злонамеренное пахюльское колдовство, холоднокровно закончил Аки, тамашни и оборотни очень пожалеют, что когда-то связались с человеком из Нории. Ильмо не нашёлся, что ответить. Он не мог понять, то ли варг бестыдно хвастится, то ли самоуверенность этого племени переходит все пределы разумного. "Ты не знаешь, что такое похёло?" повторил он. "А я столкнулся с похёльцами на своё несчастье и врагу такой встречи не пожелаю. Впрочем, если хочешь узнать дорогу туда, спроси сами. Правда, сомневаюсь, чтобы кто-нибудь вызвался быть тебе проводником". Сами боятся похёльцев до да беспамятства. А ты, неожиданно спросил Аки, ты охотник, родился в этих лесах и хорошо знаешь здешние земли. Ты взялся бы провести меня до границы похёлы. Я? Ещё чего? Что я там забыл? Да я и не знаю, как туда идти. Всё же подумай. Аки вежливо поклонился Ильмо и отошёл в сторону. в ворота тем временем вошли запыхавшиеся Ахти и Кюллики пойдём ахти махнул другу рукой взбегая на крыльцо матушка хочет с тобой поговорить